Глава двадцать Жрица. Пятерка лигоидов решила прикрыть меня и вскоре поняла, что поступила чертовски верно. Обнажив в улыбке желтые зубы, эти странные существа что-то кричали на своем родном языке, должно быть, радовались. Обратился ко мне один из бойцов. Говорить на всеобщем языке ему было гораздо тяжелее, чем матриарху. «Дрой Заостренный палкой он указал на остальных воинов. «Помогу всем, но прикройте меня!» Рявкнул я, снова кастуя спокойствие тьмы. Эффект повышения регенерации проходил далеко не всегда с первого раза. Мне потребовалось немало времени, чтобы подлатать всех 53 легоидов. Пока я возился, воодушевленные бойцы успели хорошенько прорядить ряды врага. Да, численно тварей было больше, однако средний уровень у нас был гораздо выше. Забавный факт, среди моих полутораметровых соратников было примерно одинаковое количество самцов и самок, или мужчин и женщин. Покончив с ролью бафера, я вновь рванул в бой. Далеко от легоидов не отходил, готовый в любой момент снова переквалифицироваться из бойца в героя поддержки. «Однако не пришлось. Один из глубоководных кроков неожиданно поднялся в воздух на пару метров и завис. В первое мгновение я удивился, затем же разум услужливо напомнил о том, что происходило в истлевшем лесу во время моего похода за частицей Зуртарна с Лейдом, Бергом, Артуром и Диной». «Добивайте! Живо!» — во всю глотку заорал я, когда твари, оторвавшись от земли, полетели к ядру будущего воина тления. К сожалению, прикончить нам удалось только троих монстров, и вскоре на берегу возвышался четырехметровый великан черного цвета, похожий на дешевую пластмассовую игрушку. «Воин тления. Уровень 124». Одиннадцать тысяч двести пятьдесят четыре из одиннадцати тысяч Уровень и объем здоровья монстра был ниже того, с которым мне довелось сражаться раньше. Похоже, уничтожение трех тел сделало свое дело. Я решил не тянуть время, а сразу зайти с козырей. Нет, не использовать мощь света, все-таки неубитые даются мне последнее время с трудом, а потратить то, что я могу приобрести за деньги». «Огляделся, легоиды да изумленно пялится на истлевшую тварь, и до меня никому нет дела. То, что нужно». «Сумеречный странник!» «Мы с воином тления одновременно рванули вперед. Вот только он хоть и двигался быстро, но был ограничен физической оболочкой. Я же прошел сквозь пространство, будто игла сквозь ткань, и извлек из инвентаря несколько бомб, которые с помощью доставщика приобрел у Фреда вместе с очками навыков и характеристик». Рука с гранатой легко вошла внутрь тела монстра. Тот почувствовал неладное и замер, настороженно озираясь по сторонам. Доставив заряды в пункт назначения, я ринулся к Велле и подлетел на несколько сантиметров над собакой. Затем действие умения прекратилось, и я оказался на спине хрюкнувшего от удивления Булькорга. «Назад! Отойдите от него! Живо!» – заорал я. Легуиды захлопали глазами и попятились, глядя поочередно то на монстра, то на меня. Мысленно отсчитывая время до взрыва, я поднял правую руку и щелкнул пальцами. «Бух!» – скомандовал я. В тот же миг воин тления содрогнулся с головы до пят, и в разные стороны полетело темно-серое месиво из его шкуры и крови. Конечно же, пять гранат не прикончили тварь, однако потрепали знатно. Монстр пошатнулся, изран в его животе и груди хлынула новая порция едкой дряни. В бой! приказал я. <связывая> Завопили лигоиды, срываясь с мест. На полном ходу я спрыгнул со спины Веллы, приземлившись в нескольких метрах перед воином тления. Монстр немного пришел в себя. В молчаливой ярости он махнул ногой, запустив в полет с десяток особо ретивых лигоидов. Трезубец тьмы. Силовой удар. Оказавшись возле опорной ноги великана, я без устаря атаковал его и наблюдал за своими полутораметровыми союзниками. На первый взгляд казалось, что никаких особых атак они не использовали. Правда, некоторые их приемы требовали определенных стоек. Что-то вроде моего силового удара или какая-то лишенная визуальных эффектов магия. Все же эти ребята знают о древних, нельзя их воспринимать как обычных бойцов-силовиков». «Станет мало здоровья, отходите», — скомандовал я, «матриарх расстроится, если кто-то из вас умрет, и так справимся». Удивительным образом упоминание Ляури отрезвило лигоидов, а ведь даже едва полуживые подранки только что были готовы биться до последнего. Мы смогли победить, а мне даже не пришлось использовать свои сильнейшие приемы «Мощь света» и «Малого аватара тьмы». Возможно, прибегни я к ним, то мы бы вообще обошлись даже без единичных потерь. Однако я не могу вываливать все козыри ради первых встречных. Очки веры и неубитые с неба не падают. Потратился бы сейчас, и кто знает, чем бы это мне обернулось в будущем. Вдруг из-за этого благородного жеста, условно, завтра погиб бы кто-то из последователей старика. К примеру, Кейн, Берг или бывшие жители Ильенты. Мотнув головой, я отогнал назойливые мысли выдавил Легует с дряблым телом, намекающим на его возраст. «Не стоит!» — ответил я. «Я не мог оставить без помощи тех, кто попал в беду. Идемте, пора возвращаться к вашему матриарху». На тропинке, ведущей к пещере, нас уже ждали. Видимо, малышня и подростки легоидов во время боя прятались где-то в лесу вместе с совсем дряхлыми стариками и беременными самками. Последние выглядели весьма странно, учитывая тот факт, что брюхо обычного легоида походит на живот человеческой женщины, пребывающей, скажем, на 20-м месяце беременности. Что уж говорить о беременных легоидах. Эти дамы ходили с посохами, ибо тонкие ножки с трудом выдерживали вес «новой жизни». «Ляо Ри стояла на тропе, держа в руках сверток с младенцем. Остальные свертки оказались у подростков. Младенцы громко гулили, но вроде бы их тягучие голоса звучали счастливо». «Ты стравился!» Произнесла матриарх, как только я остановился напротив нее. Перед глазами тут же появилось системное сообщение, извещающее о выполнении задания, получении опыта и уровня за время приключений на этом острове я вырос до шестьдесят шестого пытаясь не показывать сомнений я выполнил ее просьбу и почувствовал прикосновение громадных холодных губ Вы получили отметку друга легоидов. Отныне каждый легоид чувствует в вас своего собрата. Так-с. И что мне теперь делать с этим богатством? Определенно лишним не будет, но где мне искать других подобных существ, чтобы пользоваться их дружбой? Пользоваться дружбой, в который раз за последнее время ловлю себя на мысли, что сильно черствею в этом мрачном мире. Вновь заговорила поцеловавшая меня в лоб Ляури. «Как, друг, я жри нам волю древних, прошу!» Я не успел даже осознать ее просьбу, а передо мной уже начала клубиться непроглядная тьма, сливающаяся в двухметровую полностью материальную фигуру человека в черном балахоне с глубоким капюшоном. Легуиды глядели на него, разинув рты. Матриарх первый преклонила колени и опустила голову. Остальные тут же последовали ее примеру. Ляу Ри, не поднимая глаз, начала булькать и глюкать, явно обращаясь к старику на своем родном языке. Естественно, я не мог понять ни слова, однако, судя по интонации, матриарх выражала глубочайшее почтение Глязу, я, Пророкотал в ответ бог тьмы, величественно разведя руки в стороны Ляо Ри ответила чем-то похожим, а через миг мой покровитель протянул руку в ее сторону. Возможно, указывал на матриарха перстом, однако из-за длинных и широких рукавов его мантии таких деталей не было видно. Из рукава ударил луч концентрированной черной энергии, поразившей Ляо Ри прямо в лоб. Ее голова откинулась назад, Лигуэт вскрикнула, но тут же припала к земле. С трудом прошептала она, остальные последовали примеру своей главы и повторили эту фразу Мне показалось, они выражали благодарность Я вновь перевел взгляд на Ляури Что-то в ней неуловимо изменилось Даже уткнувшись лицом в песок, она выглядит как-то иначе Запросил информацию и с трудом сдержал удивление Жрец Ляури Матриарх Легоидов Уровень 131, 7845 из 7845. Старик накинул ей 30 уровней, поднял запас ХП и сделал жрецом. Последнее для меня до конца непонятно, а вот первые два пункта определенно вызывают зависть. Почему я пашу за всех как лошадь, а большую часть плюшек получают другие? Встаньте, верные последователи воли древних произнес бог тьмы на всеобщем языке. Легоиды в едином порыве выполнили его приказ. «Я благодарен вам и отблагодарил вас. На некоторое время мы прощаемся, но помните, я всегда приглядываю за вами, а теперь мне нужно поговорить с моим волхвом». Старик опустился на землю возле меня и положил руку мне на плечо. Я почувствовал приятное успокаивающее тепло, а мир вокруг вдруг потерял краски. Ваш покровитель активировал ваше умение «Сумеречный странник». Умение усилено покровителем. Старик плавно переместился и оказался прямо передо мной. «Рад видеть тебя, мальчик», — произнес он. «Рад видеть и твои успехи». «И награждать за них других», — не удержавшись, буркнул я. «Не награждать, а одаривать», — спокойно парировал бог тьмы, — «тех, кто без моей помощи не сможет выжить». «Это несправедливо», — вздохнул я. «Это необходимо для всех нас, в том числе и для тебя, мальчик. Твои силы — мои силы. Я их использую, но и я их даю. Мне не хочется тебе об этом напоминать». Я не желаю, чтобы ты чувствовал себя моим инструментом. Однако не забывай, мы с тобой связаны. Без меня ты не выживешь». «А ты без меня?» — нахмурился я, прекрасно зная ответ. И старик знал о том, что я знаю, однако произнес вслух другое. «Я долгое время был беспомощен. Сейчас же мне есть на кого опереться» произнес он и через несколько секунд добавил. Благодаря тебе. Да, мои действия привели к богу тьмы новых адептов и паству. Благодаря мне он обрел источник энергии вместе с нареченным шаманом, а благодаря Бергу, которого я спас и протащил через тьму, второй. Силы старика растут, у него и без меня есть те, кто готов исполнить его волю. Вон сколько за моей спиной произошло. Верно, есть. Бог тьмы даже не стал скрывать, что копается в моих мыслях. Однако мне не хотелось бы расставаться с тобой. Ты мне нужен, мальчик. Может быть, ты думаешь, что другим я даю больше, чем тебе, но я делаю это лишь потому, что ты, мальчик, сможешь справиться с трудностями и при моем минимальном вмешательстве, а другие нет. «И тем не менее», — я вновь вздохнул, «такое распределение ресурсов, а твои силы и дары — это именно ресурсы, кажется мне несправедливым. Кто-то ничего не делает и получает помощь, а кто-то...» — я покачал головой. «Ладно, проехали». Ты действительно много даешь мне, просто хочется большего, чтобы быть уверенным, что я справлюсь со всеми твоими заданиями, которые ты далеко не всегда даже озвучиваешь. Я многозначительно хмыкнул. Старик прекрасно понял, что я имею в виду. Я знаю, что тебя интересует, мальчик. И я не готов ответить на все твои вопросы. Пока что. И дело даже не в том, что у тебя всего лишь вторая ступень привязки. Знания. Слишком тяжелы. Для кого? Для всех. Однако кое-что я могу рассказать. Например, почему ты оказался на этом острове, мальчик? Ты прав. Теперь мне по силам отслеживать твою энергию посмертия в твоих точках воскрешения. Летающие у мертвия сбили броском копья и достали из прибрежных вод испускающий энергию камень. Я видел, что это сделали легоиды, и решил, что тебе было бы полезно с ними познакомиться. Я терпеливо ждал, не спеша с вопросами. Раз уж бог тьмы начал говорить, не стоит его перебивать. Помолчав несколько секунд, старик продолжил. «Как ты уже понял, мальчик, люди — не единственная разумная раса в мире. Есть и другие». Однако люди – самая многочисленная раса, их физические данные, количество и высокий интеллект позволили быстро занять доминирующее положение среди других рас. Но речь не о людях, а о олигоидах. Точнее, племени этого острова. Другие расы до сих пор почитают древних, не так яро, как раньше. Ведь мы долгое время им не отвечали. «Я отчетливо услышал грусть в голосе Бога тьмы». «Да, почитают, но слабо. Я даже не мог явиться на этот остров. Концентрация их веры, доверия были слишком слабы. То же самое и с шаманами, охраняющими источники». Получается, я и все те, кто считают, что боги не могут свободно телепортироваться по миру, а появляются только возле своих последователей, стопроцентно правы. Хотя я давно уже в этом не сомневался. «Расскажи мне о волхвах, шаманах, жрецах», — попросил я, когда понял, что молчание затягивается. «В чем разница?» «В сути», — отозвался старик, — «шаманы, хранители источников». Жрецы – верховные последователи древних среди представителей иных разумных рас, мальчик. Для простоты понимания, считай их аналогами адептов. Правда, в отличие от адептов, жрецы гораздо сильнее. Теперь Ляури, он указал на матриарха, терпеливо ожидающую нашего возвращения за пределами сумрака, способна очищать землю и членов своего племени от тление что изумленно выпалил я но поведя рукой бог тьмы прервал меня не переоценивай ни меня ни ее тяжело произнес он она сможет защитить свой остров от волны что атаковало ее сегодня, но если по рождении тления будет гораздо больше она не справится как не справиться и с другими землями здесь ее дом «Она всю жизнь прожила здесь, мальчик, как и ее племя. Она знает все особенности здешней энергии. Здесь Ляури сильнее». «Особенности энергии», — пробормотал я, вспоминая слова Кейна о том, что хоть энергия и едина, она отличается тем, что имеет немного разные оттенки, ну или что-то вроде того, сильнее. «Верно». И как жрец она сделает сильнее свое племя, мальчик. Ты называешь это явление бафом. Считай, что теперь на острове у всех легоидов пожизненный баф. Кроме того, Ляури сможет давать им бафы и вне острова, так как знает особенности энергии внутри тел своих соплеменников. Правда, те бафы на чужой земле будут слабее. «Но они будут. Я правильно понимаю, если представлять в пропорциональном соотношении, благодаря твоим дарам, легоиды будут сильнее людей?» Прищурившись, я внимательно смотрел на фигуру в черном балахоне. Где-то на задворках сознания промелькнула отвлеченная мысль «Мы общаемся уже больше, чем полминуты. Видимо, для того старик и усилил моего сумеречного странника, чтобы продлить время действия умения». «Правильно», — спокойно ответил бог тьмы. Представители иных рас лучше взаимодействуют с окружающей их энергией, а значит, и мои дары действуют на них сильнее, чем на людей. Если упрощать, люди отдалились от природы, от самого мира, они же, плавным пасом, старик указал на легоидов: Нет. «И тем не менее миром правят люди», — сухо произнес я, — «ну и тление, а не вот эти ребята». Теперь я указывал на Ляури и ее соплеменников. Мне кажется, я начинаю понимать, почему древние проиграли другим богам. «Боюсь, ты ошибаешься». Глубокий капюшон его балахона отрицательно покачался из стороны в сторону. «Ну так расскажи мне, что случилось? Кто такие древние?» Старик усмехнулся и неожиданно торжественным голосом изрек. «Мы есть все сущее, мальчик». «Были», — не удержался я. «Были», — согласился он, но тут же добавил. «И будем».